Глава 99 Когда-то На краю глубокого космоса расположилась золотистая туманность, которая записывает сверхновыми по бесконечности следующие. Гонимая страхом грехов наказания, электропланету свою обретет. Отринет она плоти черной стенания Спокойствие после к ней зайдет, Но вскоре увидит она обреченных, Порывами душ ее привлекут. Погибнет она, коль не будет спасенных, Помогут ей после, коль жизнь сберегут. Но вечность, пролившись сквозь веки бессонницей, День гнева родит, день смерти и зла. Покинет Электро планету невольницей, И трое воспрянут тогда ото сна И вспомнит о прежнем былом память рода Богиня же кровь новой жизнью угрозит, Но более важно для песни народа Прервущий погибель мессии визит Но многие смерть обретут перед этим И горечь потери истреплет сердца В живое во все будут недруги метить Но все ж не положат богине конца. И явится чуждый правитель небесный. Питомец с ним будет, способный на все. Он объединит трех хранителей местных. Спасать будет тот, кто был раньше спасен. И сломят они власть тварей планетных. И сломят они хлад тварей небес. И сломят демона башни бессмертных. И сломят себя, найдя перевес. И воспарят к горам печаль закапов в очи. В горах отыщут смерть, что ходит по пятам. Но смертью смерть поправ осилит путь пророчий. Предательство даст место спасению путям. Но чуждые миры и чуждые законы Вмешались в жизнь планеты богиня вопреки. Две силы. Два пути, тут помощь и припоны, Но память корабля в защиту прореки. И грянет правый бой, их горстка против тысяч, Но каждый в существе богиню сохранит. В поток сольется сила, что искру может высечь, И мужество поток всю злобу истребит. Затем придет неспешно затишье перед бурей,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 Уже всех звезд глаза обращены на это? Уже электродочь спасением больна? Уже Бордеро-сын лишь тешит свое эго? Уже ли граем клубок стремится в центр сна? Но главное в пути отнюдь не пункт конечный. Событий цепь длина, но призвана к тому, чтобы найти к Сизару, что призвана предвечной? Давно ей скучно все, но я ее пройму. С ней выстоять мы сможем, пред неспящей. Электро нам поможет даже граем. А ты, пророчество, струной щемящей, Раскинься в вечности. Начни. Играй!